Дождусь я того в скором времени, что будут снова меня просить, чтоб я посредником был к перемирию с государством крымским. Только я уж буду знать, как государство крымское с Москвой умерить. Будут меня помнить, будут знать, как и нас почитать. Он насмехался над царскую монетую, пересылался с польским королем, предлагая ему свою службу. Оставил только два моста для переправы царского войска. Говорил, что знает о движении хана, который даст, конечно, полякам добрую встречу. Пусть же бояре, такие непочтивые матери дети, скачут и полякам дают помощь, а нездорово дадут. В тот же день пришел к нему войд переясловский говорил, Жалуется Москва, что людей государевых много померло и очень много больных лежит. А Гетман сказал на это, «Хотя бы и все пропали, то я бы не стал печалиться». Однажды Гетман был с полковниками московскими и старшиною на обеде у обозного. После обеда полковник Петр Борисов размолвил с Гомолеей, который, верно, в надежде на Гетмана, сказал полковнику, «Что ты на меня, полковник, нарекаешь? Ведь вы не саблею нас взяли?» Гетман, слыша это, не сказал ни слова, только рассмеялся, а думать надобно на и похвалил». О землях по той стороне Днепра говорил жестоко. Не так будет, как Москва и поляки в мирных своих договорах постановили. Сделаем так, как нам надобно. Все один делает, никого к думе не призывают должности по своему гневу отнимают а не по пристойным причинам наказывает и бесчестит кого хочет, без суда и доводу напрасно. Заполковничьи места берет большие взятки и через то позволяет утеснять людей, чего при других гетманах не бывало. Людей старинных войсковых, заслуженных, всякими вымышленными способами теснит и слова доброго не говорит. А других мелких людей, незаслуженных, поставляя, тем дает знать, что может делать все, что захочет. В мельницах казацких нет казакам воли, Незнатным, незаслуженным. Все на себя забирает. Что у кого полюбится, возьмет. А что он сам пропустит, то дети его возьмут. Тому только у него доступ, кто взятку даст. А кто не дает, хотя бы и годен был, отринут. Старшиня генеральной Нет у него чести надлежащей и безопасность От гнева и угроз его больше мертвы бывают, нежели покойно живут. Судейской должности уже четыре года никому не дает, потому что никого добрым человеком не считает, хочет, чтобы эта должность за большие деньги была куплена. Государево жалование, соболиное и объяринное, на двоих присланное, себе забрал». В отсутствии судей погасло право, обиженным нету правы, и от оттого плачет многие. По всем этим причинам и по неспособности его нет надежды, чтобы и впредь войско запорожское на службе монаршеской что-нибудь похвальное оказало. Желает все войско, и со слезами Господа Бога молит, чтоб великие государи для лучшего управления монаршеских своих дел и для утоления многих слез, изволили указать с него должность гетманскую снять, а на ту должность по правам войсковым вольными голосами выбрать кого-нибудь бодрственного, вернейшего и исправнейшего человека, который бы в нынешней войне не лениво, но родительно и верно с войском во всяких случаях великим государем служил».